Глава 6. Обри. Мои слезы почти высохли, когда я вернулась в общежитие. Официально мои двухлетние отношения закончились. Точка. Эндрю проделал весь путь из Беркли до да Итаки, чтобы лично порвать со мной. Не хотел делать это по телефону. Очень благородно. И на том спасибо. Хватило двух месяцев порознь, чтобы разрушить отношения, которые мы выстраивали два года. Конечно же, я и сама думала о нашем возможном расставании. Думала, как это случится и что я буду при этом чувствовать. Эндрю был моим первым парнем во всех смыслах. Такие вещи что-то значат. Теперь, когда это случилось, я испытывала грусть и тоску, но не горе. Я не была убита и разрушена. Мой мир не рухнул. Но это все равно было паршиво. Лиса в комнате не оказалась, но ее братец был тут. Лежал и слушал музыку через наушники, развалившись на моей кровати. Заметив меня, Кори выдернул один из наушников, но даже не сдвинулся с места. «Серьезно?» Сложив руки на груди, я уставилась на него. «Меня не бесило, что он занял мою кровать. Но он не должен был думать, что это я одобряю». «У тебя матрас мягче». Невозмутимо ответил он. «Матрасы одинаковые». Я знала, что дело не в матрасе. Просто между нами что-то происходило. Я не могла объяснить, что именно, и пока еще встречалась с Эндрю, старалась об этом не думать. Я была в курсе, что Кори — отпетый «Бабник» и он ничем не дал понять, что станет меняться ради меня. Но мы вроде как флиртовали друг с другом. Между нами возникло притяжение, которое трудно было игнорировать. «Как прошел ужин?» — настороженно спросил Кори. Я догадывалась, что его интересовало кое-что другое. Сняв куртку, я повесила ее в шкаф. «Мы с Эндрю расстались», — утоляя его любопытство, сообщила я. Корень сразу нашелся с ответом. Поднявшись и сев на моей постели, несколько секунд он просто смотрел на меня. Я опустилась на кровать лисы, оказавшись напротив него. «Ты в порядке?» — негромко спросил он. Если он и хотел высказать свое мнение, то не стал этого делать. Помедлив, я кивнула. «Думаю, да». Я действительно была в порядке. В глубине души я знала, что это случится. «Ты оказался прав», — невесело усмехнулась я. «Меня это не радует. Хочешь, чтобы я ушел?» Он поднялся, и мне пришлось вскинуть голову, чтобы видеть его лицо. Этот парень был высоким. «Нет», — чуть подумав, мотнула я головой, — «не хочу быть одна». «Могу позвонить Лисе и попросить ее вернуться. Она в библиотеке», — предложил Кори. Что-то мелькнуло в его глазах. Но я не поняла, что именно. Прикрыв веки, я глубоко вздохнула. «Я не хочу, чтобы ты уходил. Мне было непросто в этом признаваться». Кори ничего не ответил, сунув руки в карманы в черной толстовки, он некоторое время смотрел на меня, о чем-то раздумывая. — Я останусь, — наконец произнес он. — Но сразу, для ясности, я не буду с тобой спать. Мои щеки вспыхнули. Он подумал, что я для этого его попросила остаться. — Я не стану твоим утешением. Не потому, что не хочу. Поторопился объяснить он, когда я открыла рот. — Хочу очень. Мы оба это знаем. Я бы даже нарушил обещание, которое дал Лисе. Мое мнение на этот счет вообще не учитывается, проворчала я. Мне не нравилось, что они все решили за меня. Ты мне нравишься, продолжил Кори, будто не услышав меня. Я не хочу все испортить. Секс со мной все испортит, уточнила я. Да, без тени сомнения, ответил он. Не хочу, чтобы ты меня возненавидела. Ну, он хотя бы честен. Мне не нужен утешительный секс. Мне нужен друг. Как бы меня не влекло к нему, и как бы мое тело на него не реагировало, я все еще не была готова к тому, о чем он говорил. Он подошел и сел рядом со мной. «Я могу быть твоим другом». Я покосилась на него. На его губах играла уже знакомая мне легкомысленная мальчишеская ухмылка. Этот парень был само обаяние. Ему мало было родиться просто красивым. Неудивительно, что девушки сходили от него с ума. «Нам нужны конфеты, много конфет». Надо подсластить горечь расставания. Я заулыбалась, когда Кори наклонился к тумбочке лисы. Он точно знал, где она держит свои запасы вкусняшек. Скитлс, с гами, маршмеллоу. Перечислял Кори, складывая сладости прямо на покрывало. Крендельки тоже не помешают. Ты когда-нибудь дружил с девушкой? Я села по-турецки, распечатав пакетик скитлс. Лиса, девушка. Я закатила глаза. Твоя сестра не считается. Кори задумался. Нет. — признался он. — Но, думаю, это несложно. Просто, знаешь, девушки обычно ждут от меня не дружбу, а... — Я поняла! — Вскинув руки, я остановила его. — Если ты не станешь пытаться стащить с меня штаны, все получится. Я пихнула его в бок, видя, что он шутит. Кори рассмеялся. — Ладно, выбери фильм. Хочешь что-то романтичное, сопливое или мочилово? Он взял мой лэп-топ со стола. — Определенно мочилово. Никакой романтики! — брезгливо поморщилась я. Мы выбрали адреналин с Джейсоном Стейтемом. И пока фильм загружался, Кори снял с себя толстовку, под которой оказалась серая футболка. Кори не был качком, и я не знала, насколько он близок со спортом, но его никак нельзя было назвать хилым. У этого парня были крепкие мышцы. Готово. Он устроился на кровати, подвинувшись так, чтобы я могла лечь рядом. Наши слисы кровати едва были рассчитаны на двоих, поэтому мы не могли лежать рядом, не соприкасаясь. «Давай, иди сюда». Кури поднял руку, предлагая мне устроиться у него под боком. Я с сомнением выгнула бровь. «Что? Разве друзья не подставляют свое плечо в трудный момент?» Подразнил меня он. Поколебавшись, я придвинулась ближе и легла рядом с ним. Он был теплым и хорошо пах. Мылом и ненавязчивым кондиционером для белья. Мне хотелось сделать глубокий вдох, чтобы легкие наполнились его запахом. Но тогда бы он понял, что дружба — не все, чего я хочу от него. Мы смотрели фильм и ели конфеты. Коря отпускал комментарии, смеша меня. Минут через 15 я осмелела и положила голову ему на грудь. В какой-то момент его рука стала играть моими волосами. Не знаю, отдавал ли он отчет в том, что делал, но его взгляд был прикован к экрану. Несмотря на мое влечение к нему и непривычную ситуацию, с ним мне было очень комфортно и спокойно. Наверное, поэтому в какой-то момент незаметно я уснула. Кори! Фильм закончился минут десять назад, обри уснула где-то на середине. Мне пора было уходить, но я боялся ее разбудить, если поднимусь. Ее голова лежала у меня на груди, и ее теплое размеренное дыхание проникало сквозь ткань моей футболки. Ладно. Правда в том, что я не хотел уходить. Обычно я не задерживался дольше, чем нужно. Достиг цели свалил. Но это после секса, а собри секса у нас не было. Кто знает, как бы чувствовал я себя после? Возможно, как и всегда, опустошенным во всех смыслах. Секс испортит то, что между нами только что началось. Я не солгал, когда сказал, что она мне нравится. Мы знакомы не так давно, но я не хочу, чтобы она просто исчезла из моей жизни. А если мы переспим, так и будет. Я сольюсь, и мы начнем избегать друг друга. Я точно стану избегать. Потому что я ухожу от всего, что может разбить мне сердце. А оно и без того разбито. Больше я этого не допущу. ни в этот раз. Я опустил взгляд на ее лицо, приоткрытый рот, маленькие веснушки на носу, побледневшие после лета. Их немного, но они есть. Я улыбнулся. Мне нравилось, как она выглядит. Нравилось, как ее тело прижималось ко мне. Грудь обре ровно вздымалась под свитером. Я ничего не видел, ткань была плотной. Но раньше я замечал, как она выглядит в обтягивающей одежде. Природа к ней определенно не была скупа. Уверен, ее грудь выглядит шикарно. Я уставился в потолок и шумно выдохнул. «Твою мать, Вейланд!» «То, что я решил не заниматься с ней сексом, не значит, что я этого не хочу». Входная дверь открылась, и в комнату вошла Лиса. Я приложил палец к губам, чтобы она не шумела. Сестра замерла, оценивая картину перед собой. «Это не то, чем кажется», — негромко сказал я. «Вы не уснули в одежде на моей кровати», — скептически уточнила Лиса, и я моргнул. «Это именно то, чем кажется. Мы ничего не делали, в смысле никакого секса. Ей просто нужен был друг. — И этим другом оказался ты. — Я не мог винить ее за недоверие. Я могу быть хорошим другом, — с легкой обидой возразил я. — О, я даже не сомневалась. Но мы оба знаем, что ты не можешь быть другом для нее. Лиса кивнула в сторону спящей обри. Мы говорили полушепотом, чтобы не разбудить ее. — Ты очень умная, но в этот раз ты ошибаешься. Я собираюсь доказать это тебе. Осторожно вытянув руку из-под головы обри, я поднялся, она не проснулась. Я видел, что Лиса мне не верит, но я серьезно собирался доказать, что могу держать слово, что не облажаюсь. «Спокойной ночи», — сказал я и поцеловал сестру в лоб. «В воскресенье идем за подарком». Лиса кивнула, и я вышел.